Глава 17. По причине всего случившегося доступ к услугам присяжного переводчика был для Хюльды закрыт, поэтому она решила обратиться за помощью к Бьяртуру. Она как раз направлялась к нему, когда зазвонил ее мобильник. В тот момент Хюльда размышляла, что офис Бьяртура станет конечным пунктом назначения в ее расследовании, если в документах не окажется ничего значимого. С одной стороны, она надеялась, что какая-нибудь зацепка все-таки обнаружится, а с другой осознавала, что будет рада отпустить ситуацию и, наконец, отдохнуть. Она остановила машину на обочине, чтобы ответить на телефонный звонок, который, как оказалось, был снова от Магнуса. «Хюльда», — начал он мрачным тоном, — «да», — она затаила дыхание. «Я вообще-то не собирался вас больше беспокоить сегодня». Но забыл сообщить одну вещь. Утром арестовали Ауки. Вот как? Хюльда даже слегка приободрилась. По обвинению в организации проституции? И поэтому тоже. Но проблема в том, что операцию пришлось ускорить по причине того, что вы самовольно допросили его. Хюльда мысленно выругалась. Есть опасения, что до ареста он успел уничтожить улики. Вероятно, вам будут звонить, чтобы выяснить подробности вашей с ним беседы и спрашивать, Не признался ли он в чем-нибудь и на основании каких данных вы действовали?» Хюльда вздохнула. «Да, понимаю, но вряд ли я смогу сообщить что-то новое. Тогда вам просто придется потерпеть, пока ситуация не определится. Наломали вы дров, конечно, но старайтесь особенно не расстраиваться». «Куда уж больше», — подумала Хюльда, прощаясь с Магнусом.